Фестиваль закончился фейерверком и факельным шествием, но жизнь продолжалась. Медленно, но верно раскручивалась пружина перестройки. В промышленности и сельском хозяйстве начались реформы и эксперименты. Стало интереснее читать газеты, повсюду заговорили о гласности, сменилось множество министров и прочих руководителей высшего эшелона. Стиль контактов администрации с людьми стал более открытым и демократичным. Культурное руководство явно находилось в состоянии растерянности и оцепенения. Душить рок по-прежнему они уже никак не могли в силу четырех обстоятельств. Первое. В политических заявлениях партии постоянно говорилось о необходимости реалистического и неформального подхода к молодежи, изучении ее вкусов и настоящих потребностей, поощрении инициатив. А рок здесь играл одну из первых ролей. Второе. Ряд табуированных ранее тем – коррупция, наркомания, форцовка за освещение которых рокерам здорово доставалось – теперь оказались вынесенными на полосы центральных газет. Третье. В почете теперь были не только критика, но и возможные экономические рычаги понятия прибыли и рентабельности, а в коммерческих преимуществах рока можно было не сомневаться. Четвертое. Монументальная антиалкогольная кампания – подразумевало создание альтернатив молодежному пьянству, клубов по интересам, дискотек, концертов и прочих форм трезвых развлечений. И опять рок был неизбежен. Однако все прежние культур-чиновники находились еще на своих постах и не спешили действовать. Понятия инициатива и предприимчивость были для них равнозначны опасному авантюризму, и единственное, чему они были готовы подчиниться, это приказ свыше. Пока из Центрального комитета партии не поступало никаких указаний конкретно о рок-музыке, вся эта повязанная галстуками бюрократическая братье топталась на месте в тайной надежде, что все останется по-старому, и им удастся сохранить свои теплые кресла. Из-за этого в подвешенном состоянии находился и московский рок-клуб, который теперь получил официальное наименование рок-лаборатория. Ни одна из городских организаций – Комсомол, Профсоюз, Управление культуры – не решалась взять на себя всю ответственность. Поэтому у лаборатории не было ни статуса, ни крыши над головой, ни даже руководства. Только список из 40 групп, которые в ней как бы участвовали. Тем не менее, атмосфера была уже не та, что год назад. В городе начались концерты и какие-то странные, но Очень занятные мероприятия, где рокеры участвовали в общей заварухе наряду с авангардными поэтами, художниками, концептуалистами, брейк-дансерами и изобретателями новых философий. Представители альтернативных искусств демонстрировали невиданную доселе сплоченность и деловую активность. Все говорили о клубах и объединениях. Художники дикого стиля молевали декорации для рок-групп. Поэты-метаметафористы выкрикивали свои строчки под стон саксофонов и кастрюльный бой фриджаза. Мне кажется, что настроение каждого периода точно передают ключевые слова жаргона. Например, в беспечное время начала 80-х главным понятием было «кайф», то есть «блаженство», «радость». «Ребята ловят свой кайф», так назывались знаменитая песня аквариума и моя первая статья об этой группе, 1981 год. Затем самым характерным и популярным термином стало словечко «облом» — «нарушенный кайф, неприятность, неудача». «Везде крутой облом», — пел Майк в блюз до москву Что же до нынешнего переломного этапа, то королевой сленга стала «тусовка». «Тусовка» — это значит, что-то происходит. Это какая-то суета и деятельность, может быть, совершенно бесполезная, но обязательно модная и интересная. Вопросы дня где сегодня тусовка и что за тусовка, то есть кто именно выступает или выставляет картины или исправляет свадьбу в диком стиле и тому подобное. Рок-тусовка дошла до апофеоза в начале января 1986 года, обернувшись первым фестивалем рок-лаборатории. В небольшом помпезном зале одного из домов культуры собрались все лучшие московские любительские группы, и их оказалось не так уж мало. Даже ревнивые коллеги из ленинградского рок-клуба, которые специально приехали в количестве человек тридцати, были под впечатлением, несмотря на ужасную аппаратуру. К счастью, все старые знакомые не только выжили, но и остались вместе. Жанна Агузарова вернулась из тайги еще летом, поступила в музыкальное училище и продолжала теперь петь с Браво. Их образ нисколько не изменился, хотя обаяние новизны немного поблекло. Зато за спиной была правдивая легенда. Их новый хит начинался со слов «Облейте мое сердце серной кислотой». Жанна продолжала перетряхивать гардеробы всех своих знакомых в поисках костюмов для сцены. У меня нашлись детский карнавальный фраг с золотым орнаментом и старомодные лыжные брюки. «Центр» сыграл последний концерт с прекрасным гаражным гитаристом Валерой Саркисяном. Василий Шумов выпроводил его из группы со словами «К сожалению, ты стал слишком хорошо играть». Их новую песню «Признаки жизни» я бы выбрал в качестве символа фестиваля и всей ситуации. Длинное тягостное повествование о тупом быте, нелепых мечтах и неврозах неожиданно перерастает в очень короткий, но страстный финал. Нервы как-то привыкли к снотворному порошку, но даже в клетке пантера готова к прыжку. Исчезает Венера, появляются птицы, признаки жизни, да-да. Звуки «му» были вне конкуренции. Они стали лучше играть и не так злоупотреблять алкогольной тематикой. Это было одно из немногих выступлений, где они спели свою самую сильную и сугестивную песню «Консервный нож», о парне, которого не стало и от которого не осталось ничего, кроме имени Коля, вырезанного на кухонном столе. Любимцем публики был серый голубь. «Я грязен, я тощ, моя шея тонка, свернуть эту шею не дрогнет рука у тебя». Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать. В этом патетическом месте Петр Мамонов делал неповторимые и неописуемые движения. Что-то среднее между имитацией полета птицы и болтанием висельника в петле, и зал просто рыдал от восторга. Все эти антисоциальные уроды и таланты подполья, состоящими дыбом волосами и серьгами в ушах, чувствовали себя серыми голубями, грязными, уязвимыми, но гораздо более высокими, чем благополучные и холеные молодые люди. На фестивале выступило и несколько новых групп, создавших себе некоторую репутацию летом и осенью. Бригада «С» по коммерческому потенциалу уступала только браво. Четко сыгранная «Новая волна» и буги с развязным и агрессивным шоуменом Игорем Сукачевым, чей хамский образ подчеркивался натурально-бандитской физиономией. Они выступали последними и закончили фестиваль распевая хором со всем залом навязчивый припев. «О, моя маленькая, беби побудь со мной! О, моя маленькая, беби я твой плейбой!» Глупо, но весело. Группа Николай Коперник обнаружила редкое сочетание безупречно грамотного музыканства и свежих идей. Я давно с прискоробием отметил, что если у нас какой-нибудь рок-любитель начинает по-настоящему хорошо играть, то он или уходит в профессиональный поп, или начинает практиковать джаз-рок. Коперник состоял из хорошо образованных молодых музыкантов. Кажется, там был даже кто-то из консерватории, которые играли модерн-фанк. Здесь сказывалось явное влияние джунглей, где Юрий Орлов, лидер Коперника, одно время был гостем-саксофонистом. И мистические волновые постарали. Достоин упоминания и ночной проспект. Гитарист-вокалист и клавишник, выступающие под ритм фонограммы. Их концепция близка к крафтверк. Оба молодых человека, преуспевающие молодые ученые, и на сцене они представляют несколько дегуманизированных интеллектуалов. Из песни «Мой день». Словно улей кипит институт, проходная работает четко. Молодые сотрудники рядом идут, кабинеты ждут только. Слышен шелест бумаг и щелчки репродуктора, объясняет по радио диктор. «Работаем быстро и слаженно», — говорит мой коллега Виктор. В устах любой другой группы, может быть, за исключением Центра, такой текст прозвучал бы, как издевка. Но проспект делает это столь серьезно и внушительно, что остается только гадать, насколько они хитры. На некоторые песни дуэт приглашает вокалистку, аскетичную блондинку Наташу, и именно она несет ответственность за величайший хит ночного проспекта. «Ох, если бы я умерла, когда я маленькая была, я бы не ела, не пила и музыку не слушала». Тогда прадители мои давно имели жигули, мне не давали бы рубли и деньги, экономили. Ох, если бы я умерла, когда я маленькой была, то я была бы Купидон и улетела в Вашингтон, и там сказала бы ему, чтоб не развязывал войну.